Мать фараона Хеопса. Грабители гробниц. Египетские фараоны строили пирамиды. Потом в эти пирамиды клали их высушенные тела, то есть мумии, и всевозможные драгоценности. А потом приходили грабители и вытаскивали драгоценности. Так мы себе представляем историю Древнего Египта. Но остаётся множество загадок. Почему фараоны строили именно пирамиды? Почему три фараона построили себе гигантские пирамиды в Гизе под Каиром, а моми и последующих фараонов прятали под землёй? Неужели так боялись воров и грабителей? Кстати, а почему эти грабители, несмотря на угрозы и запреты, лезли грабить пирамиды чуть ли не на следующий день после похорон? Попробуем разрешить хотя бы некоторые из этих загадок. Известно, что египетские цари первой и второй династии захоронены в мастабах. Мастаба это дом для покойного фараона. Он предназначался для того, чтобы фараон на том свете имел бы всё необходимое, и ему не пришлось бы ихшаться с обыкновенными людьми. Мастабы и на самом деле похожи на дома с плоскими крышами. название их происходит от арабского слова «скамья», возникшего сравнительно недавно. В мастабах хоронили не только фараонов, но и знатных людей — членов царской семьи, вельмож, губернаторов, жрецов, министров — Всех, кто мог себе позволить такой недешёвый способ отправиться на тот свет. В 1937 году археологам удалось отыскать и раскопать мастабу возле города Мемфиса длиной 40 и шириной 15 метров. Под плоской крышей располагались пять подземных залов, перекрытых деревянными балками. Стены были увешаны тростниковыми циновками. В помещениях Мастабы ученые нашли множество горшков, сосудов, кувшинов для напитков и пищи, вещи, которые могли понадобиться в дороге, мебель, чтобы было на чем сидеть и лежать, даже повозки и носилки, чтобы передвигаться в загробном мире. В этой гробнице на сосудах был выдавлен знак Аха, одной из имен первого фараона самой первой египетской династии Менеса. Правда, известна еще одна гробница того же фараона в Сакаре. Но здесь нет противоречия. Известный случай, когда у фараонов было две гробницы. Сначала строили одну, потом её по каким-то причинам забрасывали и хоронили царя в другой. Над подземными залами мостабы помещался ещё один этаж. Это уже был большой дом с множеством комнат и дверей. Но двери оказались сложными, просто нарисованными на стенах. Впоследствии гробницы фараонов изменились. Теперь Вместо просторных подземных залов в скале вырубалась глубокая шахта. На глубине десятков метров шахта расширялась, и туда, в облицованную каменными плитами камеру, опускали саркофаг с мумией. А верхний этаж Мастабы из копии дворца превратился в мрачный каменный зал, куда родственники или жрецы приносили свежую пищу и вино, чтобы духу было чем питаться в подземном царстве. То есть самые ранние пирамиды стремились не ввысь, а вглубь. Причина этого понятна. Грабители завелись уже в те далекие времена. Проникнуть в Мастабу из сырцового кирпича и забраться в подземные кладовые было совсем нетрудно. А как сохранить мумию? Ведь как только мумия погибнет, то и судьба усопшего вельможи или фараона будет ужасной, он останется без тела. И египтяне с честью выбрались из этого положения. Поэтому-то наверху они поставили стол для пищи, которую приносили духу фараона. А для того, чтобы дух мог увидеть и оценить дары, часть этой комнаты отделили каменной стеной и за ней поставили статую покойника. В стене же на уровне глаз статуи пробили отверстие. Теперь, когда делались жертвоприношения, родственники обращались к щелке со словами приветствия, а статуя следила за ними из темноты. Если нужно, статуя могла передать приветы от родных и рассказать, что сегодня на ужин, замурованной в шахте мумии. Египтяне относились к двойному присутствию покойника в Мастабе совершенно серьёзно. Нам же повезло. Археологи нашли множество статуй, причём обладающих портретным сходством с изображаемыми персонажами. Ведь грабителям эти статуи были не нужны. Они стремились пробиться вниз, в шахту, и ограбить мумию, а статуи сохранились. Уверенность египтян в том, что и после смерти они будут жить, хоть в основном и не на этом свете, подчеркивалась еще одним курьезным обычаем. В Мастабе часто делали ложную дверь. Она предназначалась для покойника. Если его духу захочется как-нибудь выйти погулять, пожалуйста, дверь к его услугам. Также известна такая надпись в одной из гробниц. «Да буду я вдыхать сладость северного ветра, напоенного благовониями моего божества». Миг истории, в которой произошел переход от Мастаба к пирамиде, нам известен. Это случилось в 2750 году до нашей эры Я могу ошибиться на год или два, но в масштабах вечности это не ошибка. Возле Абидоса фараон третьей династии Джосер построил массивную Мастабу, и все в ней было готово, чтобы фараону возлечь после смерти. Но тут он встретился с Имхотепом. Имхотеп придумал пирамиду. Это сооружение было не только, собственно, пирамидой, а целым комплексом зданий, занимавшим площадь 150 тысяч квадратных метров и обнесённым 10-метровой каменной стеной. Под пирамидой Джоссера, куда можно было проникнуть по наклонному коридору, находится глубокая шахта, облицованная каменными плитами. Там внизу и располагается камера, где лежала мумия фараона. Ещё до того, как фараон Хеопс построил самую большую в мире пирамиду, сооружение до сих пор непревзойдённое по количеству камня, пошедшего на его строительство, проблема грабителей стала одной из самых острых в государстве. грабителей казнили, должностных лиц, отвечающих за охрану моста по пирамид, жестоко наказывали и хоть бы что. Не успевали запечатать вход в гробницу, как туда уже лезли жулики. С этой проблемой связана одна из тайн древнего Египта. В конце 1924 года рядом с пирамидой Хеопса работала экспедиция американского археолога Рейснера. Она исследовала захоронения родственников фараона, небольшие пирамиды и мастабы его жены многочисленных детей. И вдруг Рейснер увидел узкий лаз, скрытый под слоями строительного мусора. Когда рабочие расчистили лаз, оказалось, что он ведёт к заброшенной шахте, на которой не было и следов обычной мастабы или пирамиды. Археологи начали копать шахту. Они прошли 10 метров вглубь, но они нашли погребальной камеры. Только в стене обнаружилась ниша с костями животных. Видно, тут строители оставили еду для чего-то духа. День за днём трудились землекопы, но шахте и конца не было видно. Археологи уже начали надеяться, что скоро отыщут непотревоженные грабителями погребение какой-то знатной особы. И лишь очистив шахту до 30-метровой глубины, можно представить, что это за колодец. В нём уместился бы десятиэтажный дом. Землекопы наткнулись на каменную кладку. Внизу была камера. Со всеми предосторожностями археологи разобрали кладку потолка камеры и смогли заглянуть внутрь. Там находился нетронутый саркофаг. Спустившись в камеру, археологи убедились в том, что все драгоценные предметы в гробнице свалены в кучу и даже как будто утрамбованы. Всё было переломано, словно там резвился злой хулиган. На грабёж было не похоже. Многие золотые предметы лежали на видных местах. На стене гробницы удалось прочесть слова. «Владыка обеих корон Снофру». Неужели найдена гробница отца Хеопса? Но археологи боялись передвигаться внутри гробницы. Так тесно камера была забита поломанными, хрупкими и слевшими вещами. Даже саркофаг нельзя было открыть, не повредив остальное. Без сомнения, в нём лежала мумия. Печати на саркофаге сохранились нетронутыми. Археологи обратили внимание на то, что и шахта, и камера были сделаны лишь в черне. Даже строительный мусор из камеры не убрали, что было совсем невероятным. Что, они бежали оттуда, что ли? Наконец, после долгих исследований, Рейснер догадался, что все эти предметы предназначались для другого помещения, по крайней мере, втрое больше, чем камера на дне глубокой шахты. Стало ясно, что саркофаг можно было опустить сюда только вертикально, а балдахин над ним и некоторые крупные предметы просто разломали, чтобы протолкнуть их вниз. Значит, это было вторичное захоронение и, скорее всего, тайная могила.